Глава 19. Эпизод 1. Похищение «А мне приснилось, миром править любовь. А мне приснилось, миром правит мечта. И над всем этим прекрасно горит звезда. Я проснулся и понял. Беда. Хино». Когда Полина открыла глаза, Алекса уже не было. Его половина кровати успела остыть, И лишь смятая подушка да сбитые простыни теперь свидетельствовали о том, что эту ночь девушка провела не одна. Положив ладонь на ту часть постели, где еще недавно спал человек, ставший за эти дни для нее таким близким, Полина словно еще раз пыталась убедиться в том, что сейчас его действительно нет рядом. Внезапное сознание того, что, возможно, так теперь будет всегда, заставило ее сердце сжаться от боли. Алина закрыла глаза, чувствуя, как из-под ресниц начинают выступать слезы. Он ушел, чтобы защитить ее. Он будет рисковать собой, чтобы она могла жить. И, возможно, даже погибнет. Как сможет она это пережить? Как сможет простить себе то, что любимый человек умер из-за нее? Как сможет пережить боль утраты, если случится непоправимое? Как? дурные мысли лезли в голову одна за другой, накрывая бедную девушку волной отчаяния. Сейчас, когда его не было рядом, она ощущала себя словно стена, которая лишилась опоры и которая готова вот-вот рухнуть, рассыпаться на множество маленьких осколков. Ей казалось, что она исчезает, проваливается в глубину пропасти. Усилием воли Полина заставила себя временно не думать о плохом. Одевшись и спустившись на первый этаж, Она увидела Лешего, который сидел за столом и пил чай. «Доброе утро», – произнесла Полина. «Доброе», – улыбнулся старик. «Алекс уже ушел?» – с робкой надеждой в голосе спросила девушка. «Давно уже. Еще утром отвез его на автовокзал. Ну, не стой там, присаживайся. Сейчас завтракать будем». «Хорошо», – кивнула девушка. «Я только умоюсь». Вскоре она сидела за столом, с отрешенным видом ковыряла ложкой в тарелке с манной кашей, которую поставил перед ней лесничий. Старик некоторое время молча наблюдал за ней. «Уже скучаешь?» – участливо спросил он спустя некоторое время. Полина грустно улыбнулась и кивнула. «Да, понимаю, но ты не переживай, он вернется, вот увидишь», – произнес леший уверенно. «Просто...» «Я боюсь. Боюсь, что с ним что-то может случиться», – тихо проговорила Полина, глядя на старика глазами, в которых вновь заблестели слезы. «Ну, да хватит тебе. Скажешь мне тоже. Случится», – бодро произнес Леша. «С кем? С Алексом-то? Да он вообще заговоренный. Его ничьем не возьмешь». «Да его можно на танки переехать. Ему только щекотно сделается». К тому же он этими делами уже уйму времени занимался и еще заниматься будет. Он и раньше-то помирать не спешил, а сейчас, когда ты у него есть, тем более торопиться не будет. Знаешь, как про него можно сказать? Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, Алекс на пузе проползет и ничего с ним не случится. С улыбкой продекламировал лесничий, ободряюще глядя на девушку. Он говорил с такой убедительностью, что его настроение волей-неволей передалось Полине. «Вы так думаете?» – улыбнулась девушка, смущенно стирая с глаз набежавшие слезы. «А да что ж, конечно, и никаких вариантов тут быть не может. Будь на его месте кто-то другой, я бы еще, может, и сомневался, но он…» «Нет, дочка, те люди и та нелюдь, они еще не знают, с кем связались». И то, какие большие проблемы способен им организовать этот малый за самые короткие сроки. А вдруг, ну, вы же понимаете, вдруг на этот раз что-то пойдет не так. Ведь всякое бывает. Всякое, да не всякое. Нравоучительно поднимая вверх указательный палец, произнес леший. То, что вы встретились, и все сложилось именно так, как сложилось, говорит о том, что судьбе вы не безразличны, и что для вас двоих она приготовила подарок, который делает далеко не всем живущим на этой грешной земле настоящую любовь, красивую и трогательную, можно сказать, уникальную. Но только от вашей веры в нее зависит то, что с этой любовью станет. Сможете ли вы сохранить ее в ваших сердцах, несмотря на все испытания? Не потерять, а лишь приумножить это чувство. Все зависит только от вас и от вашей веры друг в друга, Верь в него, дочка. Вера это страшная сила. Если вера твоя будет крепка, ваше будущее будет именно таким, как вы оба того хотите. А я вижу, хотите вы одного и того же. Леший говорил очень складно и убедительно. И Полина была благодарна этому человеку, который приютил ее у себя и внушил в ее сердце надежду на лучшее. Этот человек обладал какой-то невероятной способностью убеждать, Когда он говорил, она верила, что все так и будет, что с Алексом ничего не случится, что он вернется невредимый, и они снова будут вместе. Да, так и должно быть, никак иначе. И тем не менее, сейчас, когда он был далеко, она чувствовала себя опустошенной. Только сейчас она по-настоящему ощутила, как сильно привязалась к нему за тот небольшой период времени, что они провели вдвоем. Она вспоминала его улыбку, его добрый временами немного печальный взгляд, его теплый голос. Вспоминала его нежные руки, прикосновение губ. Ощущение полного всепоглощающего счастья, которое она испытывала в его объятиях, и ей так хотелось вновь почувствовать все это. Время шло. После завтрака Леший ушел в очередной обход территории, а Полина укуталась в пушистый плед и села у окна. Тишина. В Москве, Париже или в любом другом городе мира, где ей доводилось жить, тишина никогда не была абсолютна. К ней всегда примешивался гул машин, гомон людских голосов. Здесь же, вдали от цивилизации, тишина была настоящей, успокаивающей, почти волшебной. Сидя вот так у окна, Полина зачарованно наблюдала, как падающие с неба белые хлопья Укрывают все вокруг еще более плотным и искрящимся снежным одеялом. Так продолжалось довольно долго, пока внезапно внимания ее не привлекло какое-то невнятное жужжание. Постепенно оно стало нарастать, и теперь девушка совершенно отчетливо различала в нем жужжание моторов. Именно моторов, потому как, судя по всему, источников звука было несколько, и вскоре она в этом убедилась. Буквально через минуту после того, как стали слышны первые звуки, Полина с тревогой заметила, как из леса вынурнули три черных снегохода. На каждом из них сидели два человека, и что-то в их внешности показалось девушке настораживающим. Снегоходы затормозили неподалеку от дома, и Полина с ужасом заметила, как спешившиеся люди извлекают из-под сидения оружие. «Вот и хата лесника», — произнес заместитель начальника службы безопасности. Всем соблюдать осторожность. Стволами не светить. Подчиненные поспешно убрали укороченные автоматы под одежду. «Вася, разведай что и как. Остальным быть на чеку». Вася кивнул и рысой побежал к дому. Приблизившись к строению, он осторожно заглянул во все окна, а затем, обернувшись, к остальным бандитам подал знак, что все чисто. Стоявшая поодаль группа приблизилась и столпилась возле входной двери. Заперто констатировал один из бандитов после того, как подергал ручку. «Изнутри заперто», — обратил внимание главный. «Такие двери закрываются либо на висячий замок снаружи, либо на засов изнутри. Следовательно, внутри кто-то есть. Жека, Леха и Вася, следите за окнами. Буба, ломай дверь». «Но а вдруг там лесник?» «А вдруг нет?» «Тебе что приказано?» «Ломай, говорю». Буба пожал плечами и приступил к делу. Спустя пару минут дверь поддалась, и бандиты вошли в дом, держа оружие наготове. На первом этаже никого не было, и бандиты остановились перед ведущей на второй этаж лестницы. «Буба, ты первый, Жека идёшь следом», – приказал главный, и бандиты стали осторожно подниматься наверх. Оказавшись на втором этаже, Буба тихо подкрался к двери ведущей в комнату и, пинком распахнув её, ворвался внутрь. Полина сидела на кровати у дальней стены комнаты, подобрав под себя ноги почти полностью укутавшись в плед и затравленным взглядом смотрела на ворвавшегося в комнату человека. Не заметив в комнате никого, кроме девушки, Буба опустил автомат и, растянувшись в наглой улыбке, крикнул. «Джек-пот, пацаны! Она здесь!» В дверном проеме появился Жека и тоже ухмыльнулся. «Это мы удачно зашли!» Полина молчала, буравя незваных гостей взглядом. «Ну что красивая! Поехали кататься!» Большиво пропел Буба, пританцовывающей походкой, неспешно приближаясь к девушке. Жека также уже вошел в комнату, а в дверном проеме уже маячил главарь. Хорошая обезьяничать. Тащи ее!» Скомандовал он Бубе, и тот уже было протянул к девушке руку, но внезапно Полина откинула плед, и Буба с ужасом заметил, как на него уставился зрачок пистолетного дула. «Вот бля!» – только и успел сказать Бандюган. Но в следующий момент девушка нажала на спусковой крючок и грянул выстрел. Первая пуля вошла Бубе в горло, заставив его отшатнуться. Вторая попала точно в правый глаз и, снеся на выходе половину черепа, окрасила потолок кроваво-красными брызгами. Тело Бубы еще не успело упасть, когда следующим выстрелом Полина поразила в живот стоявшего возле двери Жеку. Четвертый выстрел предназначался главарю, но в этот раз девушка промахнулась и пуля лишь вышибла щепки из дверного косяка рядом с головой бандита, который, в свою очередь, тут же поспешил уйти из зоны поражения, юркнув обратно за стену. Сидя вот так в одиночестве, слушая, как бандиты ломают дверь, а затем поднимаются наверх, Полина испытывала страх и молилась лишь о том, чтобы в решающий момент не дрогнуть. Тяжелый АПС, оставленный наемником, сейчас был ее единственной надеждой на спасение. Ей хотелось стрелять сразу, Но она подавила в себе это желание, выжидая, когда бандиты подойдут ближе, и лишь убедившись, что медлить больше нельзя, открыла огонь. Как и в прошлый раз после стрельбы, Полина ощущала себя немного оглохшей. Сейчас комнату наполнял запах пороха и крови. Один из отморозков неподвижно лежал на полу, рядом с ее кроватью, уставившись единственным уцелевшим глазом в потолок. Второй нападающий с жуткими стонами корчился около входа, Полина вновь навела на него пистолет, ствол которого до сих пор слегка дымился. «Нет!» — Прохрипел бандит, вытягивая вперед окровавленную ладонь, которую до этого момента прижимал к животу. «Не стреляйте! Пожалуйста, не стреляйте!» — умоляюще произнес он. Девушка по-прежнему держала его на прицеле, но сил стрелять в умоляющего о пощаде человека в ней не находилось. «Пожалуйста, не надо, пожалуйста!» — причитал человек. «Эй, сука, ты что творишь?» Долетел до Полины гневный крик одного из бандитов из-за стены. «Убирайтесь!» — выкрикнула она в ответ. «Прось пушку!» «Пошли вон!» «Не играй с нами в эти игры! Мы тебя все равно достанем, будет только хуже!» «Попробуйте!» Лежавший у стены раненый бандит обессиленно опустил руку. Его трясло, как в лихорадке. Лужа крови под ним становилась все больше. «Жека, ты живой?» — раздался из-за стены все тот же голос. Бандит попытался что-то ответить главарю, но изо рта у него донеслось лишь несвязное клокотание. «Жека! Ему нужен врач или он умрет?» — отозвалась вместо него Полина, продолжая держать дверь под прицелом. «Черт! Жека, ответь, мать твою!» «Уми умираю!» — пробулькал раненый отморозок, и Полина заметила в его глазах слезы. Эти люди пришли, чтобы ее похитить, и она знала, что поступает правильно, когда стреляла в них но по натуре она всегда была добрым человеком, а потому вид мучений раненого врага не вызывал в ней злорадства. Сейчас ей действительно было жаль его. «Слушай, сука, не хочешь выходить, ну и ладно. Сейчас мы подожжем дом и вот тогда посмотрим, как ты запоешь. Поняла?» Полина застыла в оцепенении. «Что молчишь? Язык проглотила». «Здесь один из ваших», — произнесла девушка свой последний аргумент. «Он все равно не жалец». Так что бросай пушку и выходи, слышишь? На размышление минута. Время пошло. Эпизод второй. Срочные меры. После беседы с профессором Алекс и детектив вновь вернулись в бар. И все же у меня это в голове никак не укладывается, произнес детектив, глядя куда-то в пространство. Тысячелетний пришелец? Бред какой-то. Ты сам понимаешь, что это не бред, ответил Алекс. К тому же я его видел. Ну, точнее, не совсем. Он все время скрывался в темноте, а когда его охватило пламя, деталей было не разглядеть, но то, что эта тварь не из нашего мира, ясно на все сто. Детектив только горестно покачал головой. Всю жизнь ловил уголовников. Вот уж не думал, что на старости лет придется гонять зеленых человечков. Ну, на человека эта тварь смахивает меньше всего. Да я образно, махнул рукой детектив, И, немного помолчав, спросил, «Ну, а каков твой план?» Алекс Мура смотрел в одну точку. «Еще не знаю. Эта тварь обитает под землей. Видимо, придется туда лезть». «Туда это куда?» «Ты что, намереваешься обследовать все московские катакомбы? Ты же понимаешь, что это физически невозможно». «Понимаю. Но как-то выяснить, где у нее гнездо надо? Или что-то может быть, не знаю. Где-то оно должно спать, хотя...» «Может, оно вообще не спит?» Алекс на некоторое время задумался, а затем продолжил. «Вообще-то было бы неплохо расспросить Валентина Петровича, когда он окончательно придет в себя. Сдается мне, он сможет дать нам дополнительную и очень важную информацию». «Надеюсь, что так», – кивнул детектив. «Я в этом просто уверен», – кивнул наемник. «И еще. Создается такое впечатление, что у Валентина Петровича с этой тварью какая-то давняя личная война». У меня такое ощущение, что эта тварь была намерена дотянуться до Полины только для того, чтобы кроме физических страданий причинить Валентину Петровичу еще и моральное. Детектив недоверчиво смотрел на наемника. Ты так считаешь? Думаешь, эта тварь настолько... Я даже и, и слова-то не могу подобрать. Разумно? произнес Алекс. Э, Причем здесь разум? Я говорю о феноменальной жестокости. Вот именно. Феноменальная жестокость... Желание намеренно причинить страдания другому, свойственно только разумным существам, таким как человек. Животные могут убивать, но убивая, они руководствуются лишь определенными целями, ну, вроде добычи пропитания или самозащиты, но не более того. И только существо, обладающее высокоразвитым интеллектом, который, казалось бы, сам по себе есть благо, способны на осознанную, намеренную жестокость ради самой жестокости. В этом смысле эта тварь действительно ярчайший пример разумного существа. Разумного? Очень сильного, почти неуязвимого, а потому крайне опасного. Так ты считаешь, оно за что-то мстит? Выходит, что так. Видимо, когда-то давно Валентин Петрович сильно его обидел. Не важно как. Но важно то, что теперь оно не остановится, пока не отомстит. Впрочем, и тогда оно, скорее всего, не остановится. А почему его не было столько лет? «Почему оно явилось только сейчас? Неужели где-то прочитала поговорку, что месть — это блюдо, которое следует подавать холодным?» Вновь задал вопрос детектив. «Не знаю», — пожал плечами наемник. «Для того, чтобы делать такие выводы на этот счет, я не обладаю достаточным количеством информации». Телефонный звонок отвлек Алекса от беседы. «Да», — произнес он в трубку и некоторое время молча слушал того, кто ему звонил. При этом детектив заметил, как вдруг начало меняться выражение лица наемника. «Что случилось?» Детектив тревожно смотрел на Алекса, который только что положил телефон. «Что такое? На тебе нет лица!» Алекс медленно перевел на детектива ошарашенный взгляд. «Полина!» — тихо произнес он. «Что? Что с ней?» Звонил и сказал. «В доме два трупа каких-то людей и послание для меня». Девушка у них, и что если я хочу, чтобы с ней все было хорошо, то я должен буду выйти на контакт по оставленному номеру. Детектив не знал, что сказать. Как? Как они ее нашли? Ты же говорил, что она в надежном месте. Алекс не ответил. Облокотившись локтями о стол, он обхватил голову руками. Это все из-за меня, — тихо произнес он. То, чего я боялся. Боялся навлечь на нее опасность. Именно это я и сделал. Это я виноват. Детектив некоторое время молчал, но затем положил руку наемнику на плечо. Не вини себя. Ты просто хотел помочь. Вот и помог. Ты знаешь, кто это мог сделать? За свою жизнь я нажил немалое количество врагов, сокрушенно ответил наемник. Я догадываюсь. Но если отбросить тех... У кого не было возможности совершить это, кто остается? Все равно список довольно внушительный. Если бы у меня были хоть какие-то зацепки. Знаешь, пока ты отсутствовал, я тут пробил тему насчет того, кто именно является владельцем золотых ворот. Ведь, судя по всему, охрана клуба была в сговоре с похитителями. Фамилия Кармаусов тебе ни о чем не говорит. Алекс резко вскинул взгляд на детектива. Как ты сказал? Кармаусов? «Ну да. Только это... Черт! Ну, конечно! Со всей этой беготней я совсем про него забыл. Вот мразь!» Алекс ударил кулаком по столу, а затем вновь схватился за телефон. «У вас с ним были какие-то дела?» «Были, есть и будут. Но ненадолго», — зло проговорил Алекс, выбирая в списке контакта в нужный номер. «Алло, Папай?» произнес он, когда на другом конце телефонной линии послышался знакомый голос торговца оружием. «Дело есть. Срочно». «Да. В обычном месте через час. Еду». Эпизод третий. Ответный удар. Кармаусов был доволен. Сегодня начальник его службы безопасности наконец-то сообщил ему первое приятное известие за последние дни. Спустя столько времени они таки сумели отыскать и захватить подругу наемника. Пусть сам наемник все еще где-то бродит, но теперь они смогут диктовать ему свои условия, а значит, эту проблему можно считать решенной. Думая об этом, Кармаусов не мог не улыбаться. Сейчас он сидел в вип-зале шикарного ресторана, куда прибыл для того, чтобы обсудить важные проблемы с одним своим деловым партнером по бизнесу, человеком пусть менее авторитетным, чем он, но все же глубоко уважаемым в криминальных кругах и имеющим большие перспективы со временем войти во власть. Сейчас партнер сидел за столом напротив него самого. «Я рад, что вы нашли время для нашей встречи, господин Кармаусов», сказал гость, черноволосый, подтянутый мужчина лет 30. В своем дорогом костюме он выглядел весьма импозантно, в отличие от Кармаусова, расплывшуюся фигуру которого не мог скрыть ни один, даже самый дорогой пиджак. «Василий Андреевич, дорогой, для вас, мой друг, я всегда могу найти время!» Расплылся в улыбке Кармаусов. «Я это очень ценю, особенно в свете тех событий, что в последние дни произошли с вами, а точнее с вашим бизнесом. Я понимаю, что сейчас э, вам по-настоящему пришлось нелегко, но верю, что вы сможете справиться со всеми трудностями». «Спасибо, Василий Андреевич. Да, вы правы. Возникли у меня на днях некоторые проблемы». В частности, этот пожар в клубе. Ну что ж, такова жизнь. Главное не унывать и идти дальше, верно я говорю? — Совершенно с вами согласен, господин Кармаусов, — кивнул человек. — Я, кстати, слышал, что вы активно ищете одного человека, который якобы был в этом пожаре замешан. Как ваши успехи? — Не волнуйтесь, Василий Андреевич. Этой проблемы все равно что уже нет. Я умею разбираться с теми, кто переходит мне дорогу. Нисколько не сомневаюсь. Ну что ж, раз ваши дела идут на лад, я искренне за вас рад. Впрочем, теперь я бы хотел перейти непосредственно к нашему делу. Как вы уже знаете, новый закон, выдвинутый на рассмотрение Нижней Палатой Парламента, который касается внесения поправок в закон об оружии, вызывает в некоторых заинтересованных кругах серьезное беспокойство. Закон предусматривает разрешение законопослушным гражданам приобретать и носить в целях самообороны настоящие пистолеты. Так вот, если он будет принят, то бизнес некоторых серьезных людей серьезно пострадает. Во-первых, сильно пострадает рынок частных охранных предприятий, особенно тех, чьи сотрудники имеют право на ношение огнестрельного оружия. Прогнозируемый спад потребления их услуг составляет не менее 20%. Кроме того, они также будут вынуждены сократить цены на свои услуги. Далее идут тиры и стрелковые организации, спекулирующие на цене патронов. Они также понесут катастрофические убытки. Никто не захочет платить за патрон 80 рублей, при том, что в частном порядке его станет возможность купить за 6. Вы понимаете, что при таком раскладе также пострадают фирмы, занимающиеся производством и реализацией травматического оружия самообороны? В разработку многих, не выпущенных еще на рынок моделей этого оружия, а также на его сертификацию затрачены огромные суммы. Но если этот закон будет принят, они попросту не окупятся. Я могу еще долго перечислять тем, по кому ударит эта новая законодательная инициатива, но не хочу вас излишне утомлять. Думаю, вы и сами понимаете, что для многих эта законодательная авантюра обернется финансовым крахом. И именно поэтому я, как представитель всех этих заинтересованных групп, назначил вам эту встречу. Ведь именно в вашей власти сделать так, чтобы данный законопроект был отклонен. Само собой, в случае, если все пройдет как по маслу, ваши труды будут оценены по достоинству. Скажите, что вы об этом думаете?» Кармаусов с улыбкой посмотрел на своего собеседника. «Дорогой мой Василий Андреевич, конечно, я понимаю вашу, и не только вашу обеспокоенность данным вопросом, произнес Кармаусов. И смею вас заверить, вы обратились по нужному адресу. Скажу вам вот что. Еще несколько лет назад я бы удивился, что такие вопросы будут подниматься и обсуждаться в Государственной Думе. Но, видимо, пропаганда заинтересованных лиц постепенно сделала свое дело. Но ситуация не так печальна, как может показаться на первый момент». Для решения ее, я считаю, необходимо работать в двух направлениях. Во-первых, необходимо перевести разъяснительную работу с теми участниками голосования, от которых будет зависеть принятие закона. Простимулировать их, так сказать, для того, чтобы они заняли в данном вопросе необходимую нам позицию. И второе направление – работа с массами. Дело в том, что в масштабах всей страны тех, кто за и тех, кто против в данном вопросе – меньшинство. Большинству обывателей вопрос оружия совершенно безразличен не потому, что эта проблема их не волнует, а потому что у них не было причин об этом задуматься. Их-то мы и должны склонить к выгодной нам позиции, пока это не сделали наши противники. Для этого необходимо проводить регулярную активную пропаганду того, что оружие в руках простых граждан есть зло и причина ухудшения криминальной обстановки. Большинство простых обывателей не отличаются остротой мышления и склонны поддаваться эмоциям. А самые сильные и легко вызываемые эмоции – это негативные. Необходимо создавать шумиху вокруг любых случаев злоупотребления оружием, создавать у обывателя страх перед соседом с пушкой. Люди должны бояться, бояться друг друга. Это лишит их сплоченности и сделает более легкими в управлении. Таким образом, мы убиваем двух зайцев. Решаем конкретную проблему конкретного бизнеса, а также укрепляем свою власть над умами масс. Но, как вы понимаете, мой друг, все это требует финансовых затрат и весьма немаленьких». Кормоусов замолчал и посмотрел на своего гостя. «Конечно», – кивнул его собеседник. «Серьезный вопрос требует серьезного подхода и серьезных денег. Я бы хотел услышать конкретную сумму, в которую выльется вся эта компания». По моим самым приблизительным подсчетам, не менее 10 миллионов евро. Съемки тематических передач, заказные статьи в газетах и журналах. Опросы общественного мнения, а также премиальные для тех депутатов, что согласятся поддержать нашу сторону, сами понимаете. Понимаю, задумчиво кивнул гость. Деньги весьма немалые, но не для объединившейся группы, стремящейся защитить свои интересы. По сравнению с тем, какие деньги они потеряют, если этот закон будет принят, это просто копейки. — Вынужден с вами согласиться, господин Кармаусов. К тому же сумма, поровну поделенная между всеми заинтересованными членами группы, не будет казаться столько уж неподъемной. — Вот и замечательно, — довольно улыбнулся Кармаусов. — Единственное, чего я в данном случае опасаюсь, так это того, что могут возникнуть споры о том, кто какую часть денег вносит, так как заинтересованность участника в решении проблемы, если выражаться в процентном соотношении, различна. Кто-то потеряет 50% дохода, кто-то 20%, а кто-то вообще все. Впрочем, думаю, мы сможем решить этот вопрос. Алекс припарковал свежеугнанный мусоровоз возле черного хода в ресторан. — Что-то вы сегодня не по графику, — проворчал куривший возле ободранной двери официант глядя на выбравшегося из кабины человека в униформе мусорщика. «Пробки!» — пожал плечами наемник. «А где Генка?» — заболел. «Сегодня я за него. Только этот контейнер грузить!» небрежно поинтересовался он, кивком головы указывая на здоровенный проржавевший бак с мусором, стоящий неподалеку. «Ага!» — кивнул официант, затягивая сигареты. «А этот разве не надо?» — поинтересовался мусорщик, подходя ближе и кивая в другую сторону. «Какой?» – не понимая, спросил официант, глядя в указанном направлении. Но в этот самый момент Алекс обхватил его левой рукой за шею. В правой появился шприц, заправленный быстродействующим раствором снотворного. Мгновенный укол, и официант обмяк, даже не пикнул. «Извини, друг», – тихо произнес Алекс, втаскивая официанта в помещение. Через минуту он уже шел по служебному коридору ресторана в форме официанта. С его правой руки свисало белое, накрахмаленное полотенце, а в левой находился планшет с меню. Никем не замеченный, он быстро пересек кухню, наполненную суетящимися поварами. Пару раз он поймал на себе взгляды других официантов, удивленно рассматривающих новичка, но никто из них не успел обратиться к нему с вопросами. Быстро миновав кухню, Алекс вышел в зал ресторана. Того, кого он искал, здесь, конечно же, не было. Для VIP-персон... Полагались vip комнаты расположенные на втором этаже. «Молодой человек!» – послышался сзади настороженный голос, и Алекс заметил приближающегося к нему метродотеля. Сделав вид, что ничего не слышит, он уверенным, но в то же время довольно скорым шагом двинулся по лестнице на второй этаж. Нужную vip комнату он увидел практически сразу. Возле ее двери дежурили два охранника в строгих темных костюмах. При его появлении они подобрались, но разглядев, что к ним приближается всего лишь официант, расслабились. «Проваливай!» «Шеф пока что никого не звал», – произнес один из охранников. Вместо ответа Алекс сбросил с руки полотенце, и охранники с ужасом увидели направленный на них микроузи с глушителем. Оба потянулись к оружию, но Алекс срезал их одной короткой очередью. «Молодой человек!» Послышался за спиной голос Метродотеля. Увидев расстрелянных охранников и вооруженного человека, Метродотель в ужасе застыл на месте. «На пол!» – приказал Алекс, и Метродотель послушно плюхнулся на живот. Прислонившись спиной к стене, Алекс рванул на себя дверь vip комнаты и зашвырнул внутрь светошумовую гранату. Кормыхнуло. Не теряя ни секунды, наемник вошел внутрь. Все находящиеся в помещении люди были нейтрализованы. Кормаутсов, ничего не соображая, ползал под столом. Его гость вообще потерял сознание и лежал без движения лицом вниз. Наемник закрыл дверь, за которой уже были слышны крики других окранников Кармаусова и заблокировал ее при помощи тумбочки. Кармаусов все еще ничего не соображал, когда на его запястьях щелкнули наручники. Наемник поволок мочащего и трясущего головой преступника к витражному окну, поднял над полом и швырнул. Кричание своим голосом, Кармаусов вышиб окно и рухнул в контейнер с мусором, расположенный аккуратно под ним на улице. В дверь неистово ломились. Алекс извлек из кармана лазерную мини-ловушку и закрепил ее точно под подоконником, а затем сам выпрыгнул в окно. Приземлившись рядом с мусорным контейнером, он перекатился, гася инерцию, и поспешил вытащить из контейнера свою жертву, которая по-прежнему ничего не видела после взрыва светошумовой гранаты. Кармаусов неистово орал и заткнулся, лишь получив удар под дых. Алекс подтащил притихшего и судорожно хватающего ртом воздух преступника к грузовой части мусоровоза и запихнул внутрь. В этот момент в оконном проеме показался охранник Кармаусова, тут же раздался взрыв и его изувеченное полыхающее тело выбросило из окна. Алекс дернул нужный рычаг и пасть кузова мусоровоза закрылась, а затем сел за руль и нажал на газ. Натужно гудя мусоровоз двинулся прочь по узкому проулку, оставляя позади пылающее окно ресторана.